Глава 18: Один в воздухе: Погода стоит летная, ясная, солнечная. Сидим в своей комнате на аэродроме, ждем очереди к полету и беседуем. Сегодня большое событие. На старте появился мешок с песком. Подходит время самостоятельных полетов без инструктора. Чуете, ребята? замечает кохан. Его перебивает Петраков. Все равно о нас заранее не предупредят, чтобы не волновались, и ночь спокойно спали. В полете я не получил ни одного замечания. после трех полетов с инструктором спросил. «Товарищ инструктор, разрешите получить замечание?» «Так и летайте, своего не выдумывайте. Летайте, как я учил». Вслед за мной он три раза провез Кохана. Сам вылез из самолета, но Кохана не высадил. Мы заметили, он что-то сказал ему. «Понятно», — шепнул мне Петраков. «Кохан полетит самостоятельно». «Мы ждем, что будет дальше». Кольков махнул рукой, мы поняли его жест. Притащили мешок с песком и положили на инструкторское место, Чтобы не терялась центровка самолета Мешок крепко привязали Кольков проверил, прочно ли Ребята из других групп смотрели с завистью На старте собрались и инструкторы Кольков подошел к машине Помните, главное распределять в воздухе внимание И действовать так, как я учил Самолет начал взлетать Инструктор стоял, закинув голову И с напряженным вниманием следил за самолетом Волнуется не меньше, чем мы Тихо сказал кто-то Самолет сделал один круг над аэродромом а затем уверенно и правильно пошел на посадку. «Хорошо, хорошо!» – закричал инструктор. «Так, так, выравнивайся! Есть! Хорошо!» Самолет приземлился. Кохан вылез из кабины, он был бледен, но радостно улыбался. Направился к Калькову и доложил о полете. «Поздравляю с первым самостоятельным вылетом!» – сказал ему инструктор. «Но предупреждаю, не зазнавайтесь!» «Однако вы побледнели!» Вдруг Петраков подтолкнул меня. «Смотри-ка, мешок не вынимают!» Я не успел ответить. Меня подозвал инструктор. «Полетите самостоятельно?» – спрашивает он и пристально смотрит меня в глаза, словно стараясь узнать, что сейчас у меня на душе. Выдерживаю его взгляд и отвечаю, отчеканивая каждое слово. «К полету готов!» «Только своего не выдумывайте, действуйте, как я учил!» Сажусь в машину, волнуюсь. Впервые мне доверен самолет. Преодолеваю волнение. Осмотревшись, прошу разрешения взлететь. Стартер машет белым флажком. Даю газ. И вот я в полете, в первом самостоятельном полете. Выполняю все по порядку, как учил инструктор. Делаю круг над аэродромом. Управление кажется удивительно легким. Ровно рокочет мотор. Чувствую себя уверенно. Захожу на посадку. Хочется сесть как можно красивее. Но тут я перестарался. Не заметил с горяча, как высоко выровнял. Сел по Воронье. Ругая себя, выхожу из самолета. Знаю, сейчас попадет от инструктора. Он подходит ко мне. Так моя бабка с печки плюхалась, говорит он сердито. От себя тены больше не занимаетесь. Сколько раз надо вам повторять? Летайте так, как я вас учил. Инициатива, дело хорошее, но вы еще не оперились. Терпение прежде всего. Ну, поздравляю с первым полетом. Завтра исправите ошибку. Он обращается к ребятам. Двое курсантов из нашей группы вылетели первыми во всем аэроклубе. Полагаю, и другие не отстанут. В этот день все поздравляли Кохана и меня, и хотя во время так называемого методического часа мне еще раз досталось от инструктора за воронью посадку, я без конца делюсь с приятелями-учлетами впечатлением от первого самостоятельного вылета.